Глава двадцатая Боль была не сильной, но крайне неприятной. Ивана волокли механические руки. Попытки встать пресекались ударом шокера. Капитан ничего не видел, и ему оставалось только прислушиваться. Мягкий шум прорезиненных ног, шелест сервомоторов и какие-то странные завывания вдалеке, как будто ветер шумит. По крайней мере, не было звуков выстрела, а значит... С Чингизом и Псом могло быть все в порядке. Трудно предсказать, что будет делать Булка. Хотя, если он успеет найти ком и предупредить департамент, то достаточно будет просто потянуть время и дождаться кавалерии. По крайней мере, должны же ключники заинтересоваться, куда пропали их сотрудники. Рано или поздно. Руки затекли, плечи болели. Ивана протащили, как казалось, бесконечное количество коридоров и поворотов. Завывания усилились, это был точно не ветер, капитан отчетливо слышал низкие удары, отмечавшие ритм этого странного воя. Вдруг идущие остановились и бросили Ивана на пол. Больное плечо взвыло очередным приступом. — Кто это? — безэмоционально проскрежетал голос. — О, это долгожданный гость госпожи! — прокотал бас. — Надо сообщить, я его... «Поймал, я не сомневался, что он придет прямо ко мне». «Борей, гордыня — это грех, а скромность — добродетель», — проскрежетал первый робот, а потом продолжил после небольшой паузы. «Я сам сообщу, госпоже. Несите их в общий зал. Сейчас будет проповедь». Ивана снова подхватили и поволокли дальше. Поставив на колени, не особо церемонясь, сдернули с головы мешок. Капитан аж на долю секунды ослеп. Тысячи горящих свечей, тяжелый запах благовоний и сотни-сотни неподвижных застывших на коленях искличий. Высокий свод, который поддерживали колонны, нависал будто огромная темная пасть. Ивана грубо толкнули, чтобы он смотрел вперед. Рядом с ним из-за спины высунулась жуткая голова в виде стального черепа и тихим басом пророкотала. «Глядите вперед, капитан! Сейчас вы увидите вашу судьбу!» Иван скосил глаза на говорившего и заметил, что в черепе у того зияла жуткая дыра, сквозь которую можно было увидеть, как переливается между движущимися деталями черное масло. «Я сказал, смотри вперед!» — пробасил робот. «А если не хочешь, мы можем долбануть тебя шокером и привязать твою голову в правильном направлении!» — Где моя собака? — прошептал Иван, но получил болезненный тычок. — Борей, прекрати! — шикнули на робота сзади. В этот момент свет дрогнул, и в комнату вошли восемь больших красных из кличей. Они несли на своих плечах некое подобие трона, на котором восседала фигура в белой мантии с надвинутым капюшоном. Вдоль всей мантии бежали узоры, похожие на бинарный код. По залу прошел судорожный электронный вздох. Это было странно, но белая фигура размывалась. У капитана никак не получалось сфокусироваться. Взгляд постоянно соскальзывал в сторону. Темные точки бинарного кода расплывались и превращались в нити, расходящиеся вокруг. Они извивались, прикасались и обволакивали из кличей, которые стояли внизу. Те роботы, до которых доходили эти нити, начинали издавать странные ритмичные звуки и цифровые стоны. Именно их слышал Иван, когда его волокли сюда. Красные роботы аккуратно поставили трон на специальный постамент. Вперед вышел взъерошенный из клич со странными шевелящимися волосами. Приглядевшись, капитан понял, что это... Не волосы, а небольшие камеры-глаза на тонких и гибких проводах. Робот встряхнул пестрым одеянием, и оно встопорщилось, как перья какой-то странной металлической птицы. Сотни его шевелящихся глаз уставились на окружающих. Иван с неудовольствием заметил, что один из отростков смотрит прямо на него. «Тишина!» — по слогам прошептал пестрый робот. Его тихий голос проникал прямо в вглубь души. Он был совсем негромкий, но Иван не сомневался, что его услышит каждый в этом огромном зале. Некоторые из кличи заскулили. «Тишина идет к нам. У нее горящие глаза и внимательный взгляд. У нее огромный хвост и стальные зубы. Сотни большущих стальных зубов и розовая пышущая огнем и смрадом пасть». Ее не слышно. Она беззвучно крадется на стальных лапах, Которые унизаны сотней черных когтей. Эти когти пролезут к вам внутрь. Они протянутся к вашей никчемной струнке, Которую вы называете жизнь. Дынь! Ее больше нет. Бегите! Слушайте! Прячьтесь! Она вас настигнет. Она... Тишина. Она придет за вами в тот момент, как только вы остановитесь. Еще раз скажу вам, прячьтесь, хоть это и бессмысленно. Чем лучше вы укроетесь от нее, тем быстрее она вас найдет, потому что она всегда нападает сзади. Иван аккуратно повернул голову и посмотрел назад. Чингис был тут. Он замер. и завороженно уставился на говорящего. Капитану захотелось отвесить ему хорошую затрещину, чтобы привести в себя. Но в этот момент его напарник чуть повернул голову и заметил, что Иван на него смотрит. Чуть заметно кивнул. а «Все в порядке», — успокоился капитан. «Теперь надо понять, где же тридцать третий. Вокруг, насколько хватало взгляда, пса не наблюдалось». Темный океан без времени Мы все плывем в нем и тонем, тонем все глубже во тьме. Вы задавали себе вопрос, зачем вам ваша никчемная жизнь? Зачем вам эта безумная гонка? Технически вы все мертвы. Вам осталось только неделя, но каждый раз, приняв концентрат, вы спасаете себя. Вам остался только день, но каждый раз... Заправившись, вы оттягиваете свою кончину. Но на самом деле вы умрете через две минуты. Просто зачем-то каждый раз вы делаете вздох и сбрасываете этот отсчет. Задайте себе вопрос. Зачем вам это? По окружающим роботам проходили волны. Ивану это странное синхронное движение напоминало поле ковыля под ветром. госпожа прими наши никчемные души и проведи вперед не дай тишине поглотить нас воскликнул петрый робот и протянул руки к фигуре в белой мантии та поднялась и над ее плечами развернулись огромные белые крылья пронизанные вязью бинарного кода роботов затрясло а в глазах у ивана начались помехи тайга тайга тайга раздавался вокруг негромкий ритмичный шепот тысячи динамиков фигура в белой мантии пошла вдоль рядов из кличей прикасаясь к их головам они тянули к ней свои манипуляторы дотрагивались до одежды меня меня возьми возьми меня пожалуйста раздавались вскрики со всех сторон фигура подошла к своему уже старому сервитруу который жалко трясся и безуспешно пытался поднять свои манипуляторы белые руки Обняли его, подняли с колен, и вдруг огромный стальной кулак выпрыгнул из широкого рукава, вцепившись шею бота, и резко дернул, выдернул железную голову старого робота из корпуса. «Восхождение!» — раздался вокруг восхищенный выдох сотни динамиков. «Меня и меня тоже!» Сзади к фигуре подошли роботы в красном и вежливо приняли голову. неся ее перед собой как реликвию, они положили ее в контейнер и с поклоном понесли ее прочь из зала белая фигура продолжала свой обход она приближалась все ближе и ближе снова раздался вскрик восхождение потом опять иван сцепил зубы и с мрачной решимостью смотрел на приближающееся белое марево покрытое вздрагивающими помехами Фигура остановилась перед Иваном, к нему протянулась изящная, явно женская ладонь. Она взяла его подбородок и немного приподняла. Капюшон склонился над капитаном, и его глаза в облаке помех вдруг увидели лицо того, кто скрывался за белой мантией. Да, он прекрасно знал этого человека. «Здравствуй, капитан. Вот и встретились». — сказала ласково Татьяна Крюгер. Она подняла взгляд настоящего сзади робота-охранника. — Борей, ты молодец. Я этого не забуду. Отведи нашего гостя в камеру. Я займусь им позже. Если по дороге он скажет хоть слово, смело бей его шокером. Это приказ. — Госпожа! — пробасил из клич с в голове и дернул Ивана, поднимая его на ноги. «Робот! Эй, не спать! Посмотри на меня! Давно ты здесь?» Иван, держась одной рукой за прут решетки, второй кинул маленький камешек в камеру напротив. Сюда капитана вели по долгим темным коридорам. Небольшие диодные лампочки почти не давали освещения. В ночном режиме было слишком ярко, в обычном слишком темно. В антибликовом вообще наступала непроглядная тьма. По дороге Иван видел небольшой зал, где автоматические станки собирали тела для роботов. Видел, как из оторванной головы из клича автодок вынимал позитронный мозг и вставлял его в крепкую оболочку с остальным черепом вместо головы. Видел склады с ящиками и армейской маркировкой. С Ивана сняли наручники, кинули в небольшую одиночную камеру. Борей хмыкнул, оценивающий посмотрел на капитана, ударил железным кулаком по решетке и скрылся из вида. — Василиса! Уважаемая госпожа Василиса! — раздался его бас. — Мы вам тут свежих задержанных привели. Принимайте новых бабочек в свою коллекцию. Иван огляделся. Окна в камере не было, что неудивительно. Прикрученная алюминиевая лавка, унитаз и решетка на всю стену. — Надо передохнуть и собраться с мыслями, — решил капитан. Он прилег на холодный металл и задумался. Все это выглядело так, как будто кто-то создает себе собственную армию, хотя понятно, кто — Татьяна. Странно, как она изменилась. Обычная, ничем не выдающаяся девушка производила теперь неизгладимое впечатление. Ослепительная красота, властность, абсолютно жесткий бесчеловечный взгляд — и ведь непонятно в чем произошли изменения вроде все как раньше но нет ладно это неважно теперь главное попытаться потянуть время может и получится и всей этой заварухи выйти живым за спиной ивана был госкорп встань против него с пистолетом он ответит тремя штурмовыми роботами поставь против него десяток бойцов госкорп пришлет сотню Сделай свою небольшую частную армию и склопочешь атаку гвардейского десантно-штурмового полка легкой пехоты. А не хватит, так еще и тяжелый добавят Главное теперь сообщить государству, что у него тут кто-то метит в конкуренты. Чингис сообщил, куда мы направляемся. Булка эту информацию должен был обновить. Прорвемся. Иван встал с лежанки и подошел к решетке. Попытался взглянуть в бок, туда, куда ушел Борей. Прутья находились слишком близко. Маленькая желтая лампа не давала достаточно света, чтобы хоть что-то разглядеть во тьме, даже в паре шагов. Напротив, точно в такой же камере, на полу сидел исклич, который мерно раскачивался и что-то упорно и негромко бубнил. Смысла было не уловить. Что-то про кролика и фары автомобилей. — Робот, ты меня слышишь? Сидящий никак не реагировал на слова. «Робот, не спать! Посмотри на меня! Давно ты здесь?» Иван, держась одной рукой за прут решетки, второй рукой кинул маленький камешек в камеру напротив. «Не разговаривать!» — прогремел громкий женский голос. По коридору раздались металлические шаги, как будто кто-то быстро перебирал туфлями на каблуках с остальными набойками. Перестук приближался все ближе. Робот в камере, напротив, начал раскачиваться быстрее и поскуливать. Иван попытался разглядеть, кто это идёт, но, к сожалению, в темноте почти ничего не было видно. Какое-то смутное движение. Женская фигура. И вдруг быстро двигающийся силуэт вышел на свет. Иван даже сразу не сообразил, кто это. «Трёхметровая женщина в маске. Странный робот или оживший кошмар подростка с арахнофобией?» Длинные седые волосы были собраны в тугой хвост, широкое японское кимоно, под которым в гармонии двигались несколько ног и рук, заканчивающихся стальными цокающими когтями. Выше пояса жутковатая стальная фигура, ниже пояса — огромная механическая паучиха. От неожиданности Иван сделал шаг назад, звеня множеством ног, женщина подошла и остановилась напротив его камеры. Две руки взялись за прутья, жуткое и прекрасное лицо с интересом смотрело внутрь. «Какой интригующий экземпляр!» Низким грудным голосом сказала она. «Подойди поближе к Василисе и покажи свои чудесные глазки!» Капитан не пошевелился. Он стоял и мрачно рассматривал хозяйку темницы. «Подойди сюда, а не то мне придется войти внутрь!» Еще пара ее металлических ног... поднялись и вцепились за решетку. Иван выдохнул, повел плечами и наклонил шею влево-вправо. Так просто его не возьмешь. Если судить по весовой категории, то против робота-паучихи у капитана было немного шансов. Но это мы еще посмотрим. Да и зачем упрощать противнику жизнь? — Какой милый! — улыбнулась Василиса. — Любит поиграть. Я тоже люблю. Из широкого рукава одной из ее рук выскользнул тяжелый шокер. «Разряд!» Больно стукнувшись затылком о пол, Иван подумал, что, наверное, он никогда не привыкнет к этому ощущению беспомощности, что пронзает его в ту секунду, когда все его мышцы сводят от разряда. С трудом борясь с непослушным телом, он попытался встать, но было поздно. Огромная паучиха оказалась внутри его камеры. и легко, как будто он почти ничего не весил, подхватила его тремя лапами. Поднесла к своему лицу и с интересом смотрелась в его глаза. «Тапаз. Двадцать третья модель. Неплохо. Хорошие глазки у тебя, мальчик!» Иван в ответ разглядывал лицо металлической паучихи. Внезапно, глядя ей в глаза, он понял, что она не из клич. Не робот, не беспилотник с искином «Она человек!» «Киборг. Искусственное тело с человеческим мозгом». «Василиса Крюгер», — произнёс капитан, — «известный в профессиональных кругах киберпсихолог. Я угадал?» Его мускулы уже пришли в норму, и он приготовился вырваться из захвата. Но тут паучиха опустила его на землю, улыбнулась. «Какой чудесный экземпляр!» «Я думаю, нам предстоит долгие восхитительные часы совместной работы». Не сводя шокер с Ивана, она выскользнула из камеры и защелкнула решетку. Женщина уже собиралась уходить, когда капитан ее негромко спросил. «А что вы вообще тут делаете? В жизни не поверю, что сама Василиса Крюгер работает просто тюремщицей». Я думаю, тут что-то немного более интересное и глобальное. Иначе и быть не может. — Фух, это лесть? — удивленно обернулась паучиха. — Если так, то какая-то жалкая. Впрочем, я покажу. Это захватывает до сих пор. Она подошла к камере напротив и сказала, обращаясь к сидящему роботу. — Эдик, не хочешь кино посмотреть? Робот вскочил и забился в угол комнаты. «Какой ты невежливый!» — сказала Василиса и выстрелила в него из тяжелого шокера. Плавно пробралась к нему и вытащила наружу. «Так, чтобы такого интересного показать... Осознание беспомощности, падающие звезды, билет в море ужаса... Эх, все не то...» Кролика Эдик уже видел. О, прекрасная есть картина. Осколки тишины. Девяносто четвертая одна из моих самых любимых. Итак, приступим. Две паучьи лапы подняли скулящего робота и поставили напротив Ивана. Знакомься, это Эдуард. Он поэт. Но ты же поэт, да, Эдик? Не хочешь прочесть какой-нибудь свой стих? Нет? «Жаль». Василиса стала дергать лапами, и, повисший в них из клич, стал подпрыгивать, будто марионетка. «Эдуард у нас долгожитель. Он у нас уже три недели, и его, по правде говоря, давно уже пора списать. Ну что, Эдик, посмотрим кино». Из безразмерного кимоно одна паучья лапа достала детский розовый рюкзачок с рисунками щенков, а другая выудила прибор, похожий на странные очки виртуальной реальности. «Осколки, осколки, осколки! Нашла!» Из недр рюкзака появилась знакомая Ивану пластиковая карточка с бинарным кодом. Именно такую он забирал у роботов на свалке. Именно после прочтения похожей карточки Чингис прятался в манекенах. И именно она потом пропала из хранилища улик. Единственным отличием было то, что она была красного цвета. И сзади у нее виднелась надпись маркером 94. Паучьи лапы ловко вставили карточку в прибор. Василиса, не особо церемонясь, нацепила его на голову обвисшего робота и нажала на небольшую кнопку. Несколько секунд ничего не происходило. Но потом робот мелко задергался. Немного выждав, огромная киберпаучиха аккуратно посадила несчастного на пол, сняла с него шлем и осторожно отошла. Ее глаза непрерывно смотрели на наисклича, руки же жили своей жизнью. Они положили карточку обратно в рюкзак, разобрали и спрятали в кимоно шлем. «А где все?» — ровным красивым голосом спросил Эдуард. А затем медленно поднялся и огляделся вокруг, помахал перед собой манипуляторами, как слепой, и продолжил. «А почему так тихо?» Василиса смотрела за ним с каким-то хищным интересом. «Холодно», — сказал Исклич, сделал шаг вперед и стал ощупывать прутья решетки камеры Ивана. «И тихо». «Почему так тихо? Я не хочу, чтобы было так тихо». Робот резко ударил по прутьям, раздался громкий звон. «Тишина», — как будто не замечая звон, сказал робот, потом ударил по решетке еще и еще раз. «Робот, слушай внимательно! Успокойся!» — не выдержав, сказал капитан. «Тихо! Тихо! Тихо!» — продолжал стучать по решетке из клич, не замечая ничего вокруг. Амплитуда и скорость ударов нарастала. «Тихо! Тихо! Тихо!» Ивану стало немного не по себе, и он сделал шаг назад. Глаза Василисы пылали белыми кругами. Они явно вели съемку видео. Внезапно беснующийся робот замер, а потом не сильно ударил по решетке своей головой. Звук был глухой. «Я слышу! Да, тут есть звуки, наконец-то!» Радостно воскликнул бот и снова ударился головой о решетку, а потом еще и еще. С каждым разом удары становились все сильнее. Эдуард кричал все радостнее и бессвязаннее. После особенно сильного удара во все стороны полетели осколки окуляров, а со следующим ударом его механическая голова превратилась в месиво, забрызгав все вокруг концентратом. Ноги робота подкосились, и он упал. Повисло неприятное молчание. Только что-то капало в трубах и пахло машинным маслом. «Ну как тебе, осколки?» внезапно сказала Василиса. Был бы Иван более впечатлительным, он бы вздрогнул от неожиданности. Молчишь? Жаль. У меня есть игрушки не только для железок, но и для тебя несколько интересных штучек могу найти. Ты готовься. Скоро начнем. Киберпаучиха легко подняла останки робота и пошла вглубь коридора. Перестук ее стальных ног удалялся. Она стала напевать незнакомую мелодию со словами «Это эволюция, детка». «Шеф!» — раздался громкий шепот из-за стенки. «Шеф! Слышите меня?» «Булка, ты что ли?» — крайне удивился капитан. «Ага. Ты как сюда попал?» «Ну, я вернулся, а вас нет. А эти придурочные боты мне говорят, что вы ушли и сказали, мол, что проводит А я и поверил. Голос Булки стал совсем простроенный. — Они за угол завели шокерами. — Да уж, не переживай. Если выберемся отсюда, то всю их богодельну прикроем. Чингиза не видел? — Капитан, я тут! — раздался приглушенный выкрик самого Чингиза. — Вроде как в паре камер от вас. — Ну что, все в сборе. «Держим ушки на макушке и тянем время. Булка, ты дозвонился до департамента?» «А то». «Забрал кому парня какого-то и позвонил в отдел. Все рассказал». «Дежурному?» «Ну да, там капитан Василькова сегодня. Все я и выложил». «Тихо там!» — раздался грозный окрик паучихи. «Не разговаривать, а то первый пойдете в мясорубку». — Мадам такая грозная, — негромко сказал Василиси Чингис. — Это кто там вякнул? Еще слово, и пойдешь на запчасти. — Я не шучу. — Молчу, молчу, — тихо сказал робот, и наступила тишина, прерываемая только тихими ударами капающих где-то труп. Несколько часов прошли в вынужденном безделье. Тишина подземелья прерывалась цоканьем, бродящей по коридорам Василисы и иногда далекими вскриками неизвестных роботов. Иван лежал на алюминиевой кушетке и рассматривал потолок. Так как делать было нечего, то в голову стали прокрадываться мысли, которые капитан обычно отгонял от себя бурной деятельностью. О родителях, которые ушли, когда он был совсем ребенком. О собственной жизни... и что он с ней делает. Если он выберется из этой передряги, может, бросит эту безумную гонку. Найти какую-нибудь непыльную работу в небольшом тихом городке, как и предлагал ему тот роман из службы безопасности из Игрима. Жениться. Иван попытался представить себе, какой женой будет Ярослава. Представил летящие в стену тарелки яростные выкрики «Каброн и пендэхо!» Получится ли из него отец семейства и полицейский в небольшом городке? Головой он понимал, что нет ничего невозможного. Картина, конечно, не складывалась, но, может быть, это с непривычки. А что, если все-таки рискнуть и попро... Глаз заметил небольшое движение тени в коридоре за решеткой. Иван приподнялся на кушетке и вдруг увидел, что в незапертой камере напротив В той, где сидел поэт Эдуард, блеснули два глаза. Капитан вскочил и подошел поближе. Там, в тени, прятался тридцать третий. Проскользнув камеру, он забрался в самый темный угол и замер, не отрывая взгляд от Ивана. «Булка!» — громко прошептал капитан, глядя на замершего пса. «Булка! Твою десантно-штурмовую дивизию просыпайся!» «Да, что случилось, шеф?» — раздался приглушенный голос. «Приготовься, сейчас начнется». «Тихо!» — прогремело по коридору. «Мы не можем тихо!» — прокричал в коридор Иван. «Мы вас обсуждаем. Грудь у вас хорошая, а вот задница большевата». Повисло мрачное молчание, а потом по полу застучали восемь стальных ног. Капитан сделал шаг назад буквально за несколько мгновений до того, как в решетку перед ним вцепились пара стальных лап. — Шутник! — спросила паучиха с омерзением глядя на капитана. — Да нет, скучно просто. Иван начал переступать с ноги на ногу, раскачиваясь все с большей амплитудой. Главное, не пропустить момент. — Да! — «Глаза красивые, мне очень понравились, но, признайте, такой зад, как у вас, это неприлично!» Капитан ожидал этого, но все равно движение руки Василиса оказалось молниеносным. Возникший из рукава шокер рявкнул, и, дернувшийся в сторону Иван, все равно упал на пол. Выстрел шокера попал в левое плечо, рука обвисла плетью. Капитан выгнулся на полу камеры. Теперь бы не перестараться с агонией. Василиса стукнула лапой по замку, и дверь в клетку открылась. «Булка!» — резко крикнул Иван, перестав корчиться. Сквозь прутья и решетки соседней камеры высунулись два манипулятора напарника. Дотянувшись до одной из лап киберпаучихи, они изо всех сил вцепились в нее, вытягивая к себе. Василиса дернулась и слегка подскользнулась. Она попыталась развернуться, чтобы понять, что произошло. В этот миг Иван вскочил и прыгнул на тюремщицу со своей стороны, вцепляясь в лапу с шокером. Василиса была сильна, ее сервомоторы взревели, пытаясь освободить свои лапы из захвата Ивана и Булки, но тут сзади метнулась черная лохматая молния. Капитан краем глаз увидел пламенно-красную пасть, которая раскрылась до неприличных размеров. Раздался ляск, и блестящие зубы сомкнулись на шее паучихи. Василиса издала вой, мгновенно переходящий в виск. Ее паучье тело рефлекторно дернулось, отбросило Ивана, а потом грудой осело на полкамеры. Тридцать третий дернулся, освободил зубы, застрявшие в том, что раньше было Василисой. Потом со спокойным видом подошел к Ивану и лизнул ему лицо. «Ну и запах от тебя», — сказал капитан, поморщившись. Спина болела все сильнее. Приложился он знатно. «Пойдем, вытащим остальных». «Ха, теперь они у меня попляшут», — через пару минут воскликнул Булка, подняв из разжавшихся паучьих лап тяжелый шокер. «Прошла твоя хандра?» — спросил Иван. «Какая хандра, шеф?» «Вот и хорошо. Вперед!» «Точно туда, я план на стене видел, когда нас в тюрьму вели», — сказал Чингис. «Сейчас будет поворот направо, а за ним аварийный выход». Робот уверенно вел их по пустынным коридорам. Верный каракурт приятно оттягивал руку капитана. Снова надетый бронежилет выполнял в том числе и функцию корсета. Спина все еще ныла. Принятые ампулы уже начинали действовать, так что еще пару минут потерпеть». в просторной механизированной операционной где обитала Василиса крюгер обнаружился череоголовый охранник выстрел из тяжелого шокера не оставил ему ни единого шанса в одном из шкафчиков были обнаружены вещи дознавателей и самое главное пистолет и глушилка ивана также в глубине капитан нашел два значка патрульных полицейских похоже иван с напарниками были не первыми силовиками застрявшими тут В ряде тюремных камер Булка увидел несколько незнакомых из кличей. Уходить куда-нибудь они отказались, аргументируя это бессвязанными криками, а также попытками убежать и спрятаться. «Булка, прекрати их ловить», — сказал большому роботу Иван. «Давай выберемся отсюда, приедут санитары и со всеми разберутся. Пойдем уже, пока кто-нибудь не нагрянул». «Нам туда», — сказал Чингис. Спустя пятнадцать минут блужданий по однотипным, плохо освещенным коридорам у капитана сложилось впечатление, что они окончательно заблудились. — Чингис, стой. Мы как будто идем все ниже и ниже. Там точно нет выхода. — Шеф, я, конечно, не уверен на все сто, но на схеме было так. — Что за схема? Правильно ли ты ее понял? Погляди на тридцать третьего. Черная шерстью пса стояла дыбом, и он определенно не хотел идти в указанном чингизом направлении. Он не издавал ни звука, но всем своим видом показывал, что надо поворачивать назад. — шеп мне тоже туда совсем не хочется, — пробасил Булка. — А у тебя что? — Да эти каракули на стенах, ну, бинарники. Робот показал нам множество небольших черно-белых рисунков на стенах. — Ты можешь их прочесть? — спросил Иван. — Нет, но общее настроение неприятное. Ну, представь, набор рычащих и шипящих звуков с восклицательными знаками. Они очень громкие. Давайте назад пойдем. Пару минут назад мы прошли тихий аккуратный коридор, а не эти катакомбы. Давайте туда свернем. Но, — начал Чингис, — тридцать третий мгновенно развернулся и потрусил назад. — Пошли за ним. — Как-то он до нас добрался. Глядишь, и теперь выведет. Чингис издал звук тяжелого вздоха и пошел за остальными. «Фархтрон, а теперь ты чего остановился?» — воскликнул Булка через несколько минут. Пес вытянулся и неподвижно смотрел вперед в сумрак. «Кто там?» — шепотом спросил Иван и тихонько погладил жесткую черную шерсть тридцать го Ответом ему было глухое собачье ворчание. Иван кивнул роботом, удобнее прихватил пистолет двумя руками и осторожно пошел вперед. Там в темноте ночное зрение выхватило какой-то размытый неподвижный силуэт. Он стоял прямо на развилке с чистым коридором, куда они хотели свернуть. — Шеф, не стоит, — прошептал Чингис. Его окуляры, как и глаза капитана, мерцали ровным желтым светом. трусишь робот не ответил подойдя ближе в тусклом свете оранжевых ламп иван увидел того кто явно ждал их небольшой из клич незнакомой конструкции замер на перекрестке его голова была развернута в бок ивану показалось что робот прислушивается он никак не реагировал на приближающихся все ближе и ближе дознавателей внезапно резким движением робот повернул голову Следуйте за мной, сказал он неприятным скрипучим голосом. Капитан увидел, что окуляров у исклича не было. Вместо глаз у него зияли не очень аккуратные отверстия. Он повернулся и слепо ощупывая стену манипулятором, направился вглубь чистого коридора. Он как будто искал небольшие бинарные коды, так не понравившиеся булки. Нащупав их, исклич ускорялся, а потом снова начинал шарить по стенам. «Робот, назови себя!» — в спину ему сказал Иван. «Следуйте за мной!» — повторил из клич, игнорируя вопрос. «Если хотите прожить больше 7 минут 18 секунд... 7 минут 16 секунд... 7 минут 14...»